Эк, фрицев-то зацепило, зашевелились, а с другой стороны я их понимаю. Пошел авангард, да разом весь исчез, ни звука, ни кряка, ни глазами ничего не рассмотреть. Я ведь не зря так долго со стрельбою тянул. Тот немец, которого я на улице завалил, аккурат в разбитый колодец и спикировал. Я его уже секунд десять пас, время для выстрела выжидал. Было, конечно, опасение, что шагнет он не в ту сторону, обойдет эту ямку, но не шаганул. И теперь в прямом смысле этого слова исчез с лица земли. Оттого-то я и с третьим немцем так затянул. Не хотел раньше времени шуметь. Глушак-то он и в Африке глушак. Однако услышать хлопок этот фриц все-таки мог. котнул бы нам гранату, в дверь и каранты. Одно меня держало. Знал я их тактику. Знал, что обязательно они дом не только с двух сторон обойдут, но и внутрь запустят кого-нибудь. Только вот не ожидал я, что это будет пулеметчик. А как по рассыпанной мной обломком он захрустел, Так я и понял. Идет. И пришел. Подвела фрица в чрезмерную аккуратность. Обязательно должен был этот пулеметчик своего подстраховать. Вот и подстраховал. Выглянув в дверной проем, я заметил, что и Котянин противник упал очень даже неплохо между заросшими грядками. Так что видно его было только вблизи. вообще красота сейчас немцы ждут вестей от своего авангарда а их нет и не будет что сделает фрицевский унтер пошлет солдат проверить дом пошлет а полезут ли они в окно как этот пулеметчик полез Нет, ибо по правилам нельзя посылать этим же маршрутом проверяющую группу а куда они полезут? утей два. Под стеной дома до входа. Милости прошу, только вас и дожидаюсь. И через подвал. Тоже, в принципе, неплохо. Там я растяжку приспособил». Немец оказался умный, и солдаты двинулись двумя путями. Захрустил песок. Солдаты направились в обход дома. Одновременно зашуршала трава у люка в подвал. Того, что они будут кидать гранаты, я не опасался. Пока Унтер не убедится окончательно в гибели своих солдат, он этого делать не даст. Не всегда есть шанс, что они еще живы. Вообще, немцы и мастера классные, только вот уж больно предсказуемые. Если какая-то тактика дает нужный результат, то они будут ей следовать неукоснительно. Шаг вправо, шаг влево. Сейчас. Кто-то вам позволит от себя тяну. У нас такие фокусы прокатывали, а вот у немцев... Однако что-то они зависли. Надо поторопить. Приподняв обломок доски, я со всей дури засветил им по прилавку. Высунул голову в дверь и крикнул по-немецки... «Ганс, ко мне!» «Ну, хоть один-то Ганс у них тут есть!» Надо полагать, что искомый персонаж здесь присутствовал. На улице дружно затопали ноги. Якубарем выкатился в соседнюю комнату, туда, откуда пришел пулеметчик. Выглянул из-за косяка. В проем двери влетел, как бык на корриде, немаленький фриз. Ганс прибежал. По пути он смахнул плечом доску, и на землю брякнулся кирпич. Не просто так упал. На нем болтался шарик терочного запала. «Так, а вот теперь надо прятаться». Немец, влетевший в дверь, так и пошел по инерции вперед и вскочил в ту комнату, на полу которой я лежал. «Ну, я-то тут уже давно сижу. Глаза в полумраку привыкли». А вот он плохо видел. Так и помер, с пулей в брюхе, не поняв, откуда она прилетела. Бу-бух! Ого! Неслабо, граната поддала. Я снова высунулся из-за косяка. Граната, подвешенная почти на двухметровой высоте над полом, и штука весьма и весьма негуманная. В чем я лишний раз и убедился... На полу недвижимо лежало трое. Четвертый бился в проеме двери, пытаясь встать, и каждый раз оскальзываясь. У него были разбиты ноги, но в горячке он этого еще не понимал. Негромко хлопнул на ган котенка, и солдат вытянулся на полу. Неслабо, слабо-5 Сколько еще их там осталось? Бу-бух! А это уже подвал. Будем надеяться, что хоть одного там да прихлопнуло. Так, веселая выходит арифметика. Три до да пять, да в подвале один. Ну уж, один-то там точно есть. Я гранату точно так же подвешивал, как и тут. Подхватив свой хавар, я скатился в подвал и прямо у лестницы напоролся на фрица. Очумевший от недавнего разрыва, Он еще не успел прийти в себя. Да уже и не успеет. Рукояткой МГ я от души долбанул его под каску. Минус один. А вон, кстати, еще один лежит. Готов? Готов. Ну, этого я раньше посчитал. и того десяток долой. Пронесшись по подавалу и от души нахлебавшись при этом пыли и дыма, Я подскочил к распахнутому люку. Как раз для того, чтобы увидеть, как в него лезут какие-то мордовороты. «Ну уж нет, ребятки, этот вертолет...» Я вскинул на руку пулемет. «Не полетит. Минус три. Тишина. Кончились немцы? Или резко поумнели? Смекнули, что им тут не катит, и затихли?» Ох, что-то верится с трудом. Котенок, здесь я.